И от этого психует. Ей нужен был квалифицированный милицейский совет. Что в таких случаях делать, как искать человека, чтобы не задействовать официальные каналы. Вот она и придумала, что это был любовник. Понял? И психолог Анечкова могла каким-то боком к этой истории прикоснуться. Может быть, видела что-то или слышала случайно. В общем... Надо Любочкиного кавалера устанавливать и искать. Доценко собрался было задать сакраментальный вопрос «как искать?», но внезапно остановился. В метрах пятидесяти от дома, в который они направлялись, он заметил машину, возле которой стояли двое. Одного из них он помнил очень хорошо, совсем недавно разговаривал с ним, всего несколько дней назад, когда устанавливал его алиби на момент убийства актрисы Халиповой. Парень из группировки Руслана Багаева, кличка Самсон. Второго Михаил прежде не встречал, но внешность и повадка у него были не вызывающие никаких сомнений. Такого же полета птичка. Оба в свободных темных брюках и коричневых коротких куртках с поднятыми воротниками. Оба слегка небриты и примерно одного роста. Ну, прямо близнецы-братья. Различие только в том, что у Самсона длинные волосы, забранные на затылке в куцый хвостик, а его напарник коротко стрижен. «Ну-ка, погоди!» — он придержал Силуянова за рука. «Чего это тут Багаевский шустрик толчется?» «Который насторожился Коля?» «Вон тот. Второго не знаю, а этот с хвостиком Самсон. Мы его на причастность к убийству Халиповой проверяли. Слушай, может, Каменская права и между делом актрисы Ларисы Ритер есть какая-то связь, а? Может, не будем торопиться с Харченко?» «Каменская, скорее всего, не права», — авторитетно заявил Николай, — «но торопиться не нужно. Это верно. Пошли, поговорим с ребятами. Харченко никуда не денется. К нему мы всегда успеем». Сделав веселые лица и придав походке вальяжную расслабленность, они подошли к машине, возле которой стояла странная парочка. «Здорово, Самсон!» Лицо Доценко излучало доброжелательность и радость по поводу неожиданной встречи. «Помнишь меня?» А то!» Коротко цыкнул Самсон. Его лицо, напротив, никакой радости не выражало. «По какой теме гуляем в районе Петровки?» «Где Петровка?» «А где мы?» Немногословно, но вполне резонно ответил второй, стриженный. «Ну, не скажи, не так уж далеко. Рядом совсем?» Продолжал Миша. «Так, все-таки, Самсон, чего ты тут выжидаешь, а?» «А тебе не все равно, начальник? Я просто стою, никого не трогаю. Актрису твою я не убивал, ты это уже выяснил. Чего надо-то?» «Да ты понимаешь, тягуче вступил в разговор Силуянов, рисую крайнюю озабоченность и озадаченность. Актрису-то ты, может, и не убивал». Но вот то, что ты тут стоишь и никого не трогаешь, мне не очень нравится. Это еще почему? Да ты понимаешь, в этом доме живет подозреваемый. Мы вот тут подумали, может, это он актрису того, а может и не он. Шли вот и сомневались. А тут ты стоишь. И все сомнения разом пропали. Нехорошо, Самсон, некрасиво получается». — Брось, начальник! — Самсон говорил по-прежнему лениво и неспешно, но в глазах заплескалось беспокойство.